Глава пятнадцатая. Канцлер разложил на столе карту, махнул рукой в холодную предрассветную мглу. энг где где-то там. Отсюда впадина выглядит узким промежутком между хребтами, но, по сути дела, это большой вулканический цирк. Взгляните сами». Канцлер постучал костлявым пальцем по пергаменту. «Здесь мы вышли из планера. Теперь мы стоим лицом к долине реки Зек». Точнее, над долиной. Полоседрийские отряды скрываются в лесу напротив. Они скоро выступят. — А где Рогушкой? — спросил Эдсвейн. — Самая многочисленная колонна выбралась из соленой топи и приближается. Им предшествовали разрозненные группы. Мы им не препятствовали. Они собрались в котловине. Канцлер вглядывался в пасмурное рассветное небо. Встречный ветер не позволяет черным драконам долететь до котловины. Разведывательные данные недостаточны. И меня еще не известили о плане наступления. Три солнца выкатились из-за гор. Склон долины вспыхнул фиолетовым сиянием. В глубине долины разноцветными блестками отразился зэк. Небольшая бурная речка. Фенерак указал на север. Вот они, передовые отряды. Почему бы их не потревожить с флангов? «Я не полководец», — отозвался канцлер. «В военной тактике я не разбираюсь». «Отойдите назад, вас заметят». В долине появились бегущие трусцой первые ряды рогушкоев, издали напоминавшие темную приливную волну. На ремне канцлера звякнул какой-то прибор. Он поднес его к уху, обернулся, глядя в небо, и повесил прибор на ремень. Рогушкои приближались грузными размашистыми прыжками, неподвижно глядя перед собой не оборачиваясь и не перекликаясь. По бокам колонны бежали атаманы, поблескивающие нагрудниками кольчуги. Снова звякнул радиоприемник канцлера. Тот строго выслушал сообщение и пробормотал. «Все идет по плану». Опустив рацию, старый полоседреец встал лицом к далекой впадине, скрытой за противоположным склоном долины. Помолчав пару минут, он произнес. «Ночью в Энгхе приземлился звездолет». «Зачем?» Можно только догадываться. По-видимому, он ожидает Аргушкоев. Обернувшись к Ифнесу, Мяламбер язвительно заметил. «Вы можете предложить объяснение происходящему?» «Могу», — сказал Ифнес Иллинет. «Мне все ясно». Он спросил канцлера. «На что похож звездолет? Из него кто-нибудь выходил? На корпусе есть какие-нибудь эмблемы?» «Мне передали, что звездолет выглядит как огромный диск» с утолщением в середине. По окружности диска открылись большие люки, служащие трапами для спуска на землю. Из звездолета никто не выходил. Начинается обстрел Рогушкоев с тыла. Послышались далекие хлопки взрывов и беспорядочный треск. Атаманы Рогушкоев остановились, развернулись и разразились гортанными выкриками. Плотная колонна стала рассыпаться. Со стонами и уханьем вызванными физическим напряжением, а не эмоциями. Меднокожие войны группировались, образуя боевые манипулы. Теперь можно было видеть всю колонну. Взрослые рогушкой возглавляли и замыкали шествие. В середине толпились детеныши-подростки с новорожденными ублюдками на плечах и примерно сотни оглушенных, шатающихся от измождения женщин. Из леса прозвучали позывные горна. Полосидрийские войска – решительно двинулись в атаку. Эд Цвейн почесал в затылке. Он ожидал увидеть богатырей, ростом, не уступавших рогушкоям. Полосидрийские солдаты, однако, были ниже среднего роста, невероятно широки в плечах, с огромными грудными клетками и руками, болтавшимися почти до земли. Из-под черных шлемов на головах, низко посаженных между буграми плеч, сверкали глаза, казалось, одновременно смотревшие в разные стороны. На солдатах были темно-охряные комбинезоны с наплечниками и наголенниками из стекловолокна. Их вооружили саблями, боевыми топорами с короткими ручками, маленькими щитами и арбалетами. Полоседрийцы выбегали из леса неторопливой трусцой. Рогушкой, захваченной врасплох, опешили. Атаманы проревели приказы. Манипулы переформировались. Полоседрийцы тоже остановились. Две армии глядели одна на другую. Их разделяло не больше ста метров. «Любопытное противостояние, нечего сказать», — бормотал Ифнес. «Два решения одной генетической задачи. Оба отличаются преимуществами. Битва великанов-людоедов с заколдованными троллями. Хм. Вооружение, по-моему, эквивалентный. Исход зависит, следовательно, от тактического превосходства и маневренности». Атаман и Рыгушкоев внезапно издали резкие вопли покинув женщины-детенышей на произвол судьбы, бесстрашные меднокожие дикари со всех ног бросились на утек. К ложбине вулканического цирка, где их поджидал спасительный космический аппарат. Часто перебирая ногами, полоседрийские солдаты бежали на перерез. Две армии сошлись не лицом к лицу, а бок о бок. Рогушкой яростно отмахивались етаганами полоседрийцы наскакивали и упруго отскакивали, сверкая саблями и стреляя из арбалетов в глаза спешащим противникам поджидая удобный момент, чтобы подсечь мелькающие колени и отрубить голову рухнувшему на бегу красновато-каштановому гиганту. Ятаганы и сабли кружились и мелькали, как лопасти сумасшедшей машины, несущейся вверх по склону и оставляющей за собой отвалы разбросанных рук, ног, голов и торсов, сочащихся красной и черной кровью. Передние ряды рогушкоев достигли седловины, служившей входом на замкнутую горным кольцом арену вулканического цирка. И здесь, с обеих сторон, спустилась стремительными оползнями вторая полоседрийская армия, прятавшаяся в расщелинах скал. Рогушкои отчаянно пробивались вперед, пытаясь во что бы то ни стало вырваться в широкую котловину. Ниже, в речной долине, остались женщины и детеныши Рогушкоев. Женщины поддались истерике, подобрав ятаганы и сабли погибших бойцов, они с маниакальной радостью накинулись на прыгающих, как блохи, краснокожих чертенят. Война Рогушкой прорубили дорогу в Энг, но здесь, на открытом пространстве, более подвижные и сообразительные полоседрийцы получили дополнительное преимущество. Сначала Фенерак, за ним Ифнес с Эцвейном и последними, пожилой Меламбер со стариком-канцлером, спустились в долину, перебежали по низкому деревянному мостику над рекой и взобрались по крутому лесистому склону на холм, справа от прохода в котловину. Перед ними открылся вид на Энгх, плоское каменистое дно высохшего озера, круглое, диаметром 800 метров 800, поросшее криозотовыми кустами и рваными пятнами бледно-голубой скальной колючки. В центре впадины покоился звездолет, сильно уплощенная полусфера из ржаво-коричневого металла, диаметром не меньше 60 метров. Эцвейн спросил Ифнеса, «Чей это корабль?» «Не знаю». Ифнас вынул камеру и поспешно сфотографировал. С трех сторон сегменты корпуса звездолета откинулись на землю, обнажив темные овальные провалы. В провалах маячили человекообразные фигуры. Они оставались в тени. Эдсвейн не мог их толком разглядеть. На арене вулканического цирка бушевала битва. Рогушкой шаг за шагом теснились ближе к звездолету. Впереди всех сверкающие кольчугами атаманы за ними рядовые бойцы построившиеся клином чтобы защищать атаманов от наскакивающих полоседрийских троллей финерак низко застонал как в кошмарном сне и стал спускаться по склону в котловину финерак закричал вйн куда вы финерак не слышал он торопился. торопилсяэдвинн погнался за ним финерак верните сейчас же вы с ума сошли!» финерак стремительно бежал, размахивая руками, к ржавому звездолету. Широко раскрыв глаза, как от дикой боли, он, однако, ничего не видел, споткнулся и упал головой вниз. Эйцвейн прыгнул на него и заломил ему руки за спину. «Что вы делаете? Опомнитесь!» финерак стонал, пинался и вырывался, пытаясь попасть локтями Эйцвейну в глаза. Подоспевший Ифнес быстро нагнулся, нанес финераку два коротких сильных удара тот обмяк и затих. «Быстрее! Обстреляют из корабля!» Не переводя дух, выдавил Ифнес. Миаламбер и Ифнес подхватили фенерака под руки. Эцвейн за ноги. Таким образом, они притащили его под прикрытие деревьев. Пользуясь одеждой фенерака, Ифнес туго связала ему лодыжки и кисти. В котловине полоседрийцы, тоже опасавшиеся, что из звездолета откроют огонь отступили рогушкой маршировали вверх по трапам атаманы и сотня бойцов трапы люки поднялись и захлопнулись звездоёт задрожал и загудел светясь серебристо радужным огнем как гигантский жук светлячок с режущим уши высоким воем он подпрыгнул высоко в небо и сразу исчез отрезанные от корабля рогушкой оставшиеся в котловине медленно стянулись к тому месту где стоял звездоёт там они сформировали нерове кольцо и приготовились защищаться до последнего. Атаманы улетели. От меднокожей орды, почти погубившей шант, осталось меньше тысячи бойцов. полоседрицы отступившие к периметру впадины, построились цепями справа и слева от кольца Рогушкоев и замерли в ожидании приказов. Минут десять две армии мутантов смотрели одна на другую. Трезво, спокойно, без малейшей враждебности. Наконец, Полоседрийские солдаты стали медленно расходиться вверх по склонам, во всех направлениях. Рогушкой остались в центре круглой каменистой пустоши. Взмахом руки канцлер подозвал делегатов Шанта. «Мы возвращаемся к первоначальной стратегии. Рогушкой заперты в котловине. Они никогда не покинут Энг. Об этом мы позаботимся. Теперь даже ваш голубоглазый безумец «Должен признать, что Рогушкои — порождение инопланетян!» «В этом невозможно сомневаться», — заявил Ифна Силенет. «Цель вторжения, однако, остается загадкой. Если создатели Рогушкоев замышляли обычное завоевание, почему они вооружили штурмовые отряды примитивными ятаганами и палицами? Неужели у расы, покорившей межзвездные бездны, нет более совершенного оружия?» вопиющее противоречие, нуждающиеся в объяснении. По-видимому, они недооценили наши возможности, заметил канцлер. Или, может быть, проверяли, на что мы способны. Так или иначе, мы их крепко проучили. Разумные гипотезы, кивнул Ифнес. Тем не менее, многое предстоит узнать. Убиты несколько атаманов. Предлагаю перевести тела в медицинскую лабораторию и внимательно их изучить. Я хотел бы участвовать в этом расследовании. Канцлер отверг предложение недовольным жестом. Это потребует лишних затрат. Ифнес отвел старого полоседрийца в сторону и произнес в полголоса несколько фраз. Его доводы убедили канцлера. Тот нехотя согласился произвести вскрытие.